клика-клика-клик. Мембрана последний раз кликнула и остановилась. Поднялась буря оваций. В восторге затопали ступни, захлопали мешки из-под побзерна. Библиотекарь, восседавший в самом первом ряду одиоза, не сводил взгляда с опустевшего экрана. Смерть в среде бархан. Он смотрел уже четвертый раз за день. Никому не хотелось испытывать судьбу и силой выдворять из зала трехсотфунтовую орангутанию тушу. Вокруг библиотекаря громоздились горы арахисовой скорлупы и завалы из бумажных пакетов. Библиотекарь просто обожал клики. Они что-то трогали в его душе. Он даже начал писать роман, который, как он полагал, в будущем, может быть положен в основу очень занимательной картинки. Сноска. Роман был о том, как некий молодой орангутан, волею судеб, занесенный в большой промышленный город, растет среди людей и учится понимать их язык. Конец сноски. Те, кому он этот роман показывал, отзывались о творчестве библиотекаря очень лестно, зачастую даже не прочитав ни строчки. Однако данный клик вселял в него беспокойство. Библиотекарь просмотрел его от начала до конца четыре раза подряд, но беспокойство никуда не делось. Он покинул три стула, на которых сидел во время просмотра и, опираясь на костяшки пальцев, поковылял по проходу в будку, где в эту минуту Безам перематывал бобину. Дверь открылась и Безам прервал работу. «А ну, пошли!» — проговорил было он, но расплылся в притворной улыбке. «Мое почтение, господин! Не правда ли славный клик? Мы с минуты на минуту снова начнем крутить его так, что... Эй-эй, ты что, свихнулся? А ну, перестань немедленно!» Выдрав из ящика для показа картинок, объемный моток мембраны, библиотекарь принялся просматривать ее на свет, пропуская кадры между мохнатыми пальцами. Безам предпринял попытку вернуть похищенное. Но огромная пятерня надежно усадила его на пол. Ему оставалось лишь смотреть, как сверху на него падают петли клика. Наконец, огромный орангутан довольно рыкнул, зажал обеими лапами один из участков мембраны и быстро изъял нужный момент. После этого библиотекарь поднял оторопевшего безама с пола, стряхнул с него пыль, погладил по голове, сунул остатки клика в его онемевшие руки и, сжимая в одной лапе несколько кусков мембраны, стремительно покинул будку. Безам проводил его беспомощным взглядом. «Ноги твои здесь больше не будет!» – завопил он, когда убедился, что орангутан находится вне пределов досягаемости любых воплей. Взгляд его упал на два оборванных конца мембраны. Вообще-то, такие обрывы были для безама не в новинку. Ни раз и ни два доводилось ему в лихорадочном волнении орудовать ножницами и клеем, в то время как публика бодро топала ногами и швыряла в экран орешками, ножами и ручными топориками. Он освободился от клубков мембраны, нашел ножницы и вынул из ящичка клей. К счастью, как это выяснилось, когда он поднес обе разъединенные части к лампе, библиотекарь уволок не самый интересный кусок клика. Странно, но факт. Безам мог бы поклясться, что орангутан изымет тот кусок, где исполнительница женской роли показывается в наиболее дразнящем облачении или, скажем, какой-нибудь из боевых сцен. Но библиотекури зачем-то понадобился тот фрагмент, где сыновья, спускаясь с гор, несутся друг за другом на абсолютно одинаковых верблюдах. «Не пойму, и зачем ему это?» – пробормотал Безам, отвинчивая крышечку с пузырька с клеем. «Одни скалы и больше ничего». Виктор и Гаспод поднялись на гребень песчаных дюн, окаймлявших взморья. «Вот здесь и стояла та самая хижина из плавника, сказал Виктор. А если присмотреться, то увидишь остатки старой дороги, которая идет отсюда по прямой к вершине холма. Но самое любопытное, что на вершине этой ничего нет, кроме каких-то старых деревьев». Гаспад обвел взором просторы Голливудского залива. «Самое любопытное, что он круглый», — промолвил он. «Пожалуй, и что с того?» Говорят. «Был когда-то давно такой город, где люди так отвратительно себя вели, что богам в конце концов это надоело, и они превратили весь город в глыбу оплавленного стекла», — произнес Гаспад, поясняя неизвестно какую свою мысль. «А единственный человек, который видел это своими глазами, днем превращался в соляной столб, а на ночь в сыроварню». «Кошмар! Что же они такого натворили?» А кто их знает? Может, ничего особенного. Чтобы провиниться перед богами, много стараться не обязательно.